Донесение об образе жизни. Много работает и в лаборатории, и дома. Тоскует по-прежнему по той девушке по Радигаал, занимается спортом, почти ни с кем не дружит, не курит, почти не пьет, в еде очень умерен. С другой стороны, обнаруживает явную склонность к роскоши в быту и знает себе цену. Полагающийся по штату автомобиль – Принял как должное, выразив недовольство его малой мощностью и уродливостью. Недоволен также квартирой, считает ее слишком тесной и лишенной элементарных удобств. Жилище свое украсил оригинальными картинами и антикварными произведениями искусства, истратив на них почти весь аванс и так далее. Хороший материал, очень хороший материал. А, кстати, сколько у него денег? Чем он сейчас располагает? Так, руководитель темы в лаборатории химического синтеза. Недурно его устроили. И еще больше, наверное, наобещали. Хотел бы я знать, как ему объяснили, зачем он понадобился страннику. Это знает Фанк, жирная свинья. Но он не скажет, скорее подохнет. Ах, если бы как-нибудь вытянуть из него все, что он знает. С каким наслаждением я бы потом его прикончил. Сколько он крови мне попортил, этакая скотина. И радует он у меня украл. А ведь как бы она мне сейчас пригодилась, Рада? Какое это оружие, когда имеешь дело с чистым, честным, мужественным Маком? Впрочем, сейчас это может быть не так уж и плохо. Не я держу под замком твою возлюбленную Мак. Это все странник, это все его интриги, этого шантажиста. Прокурор вздрогнул, желтый телефон тихонько звякнул. Только звякнул, и больше ничего тихонько, даже мелодично. Ожил на долю секунды и снова замер, словно напомнил о себе. Прокурор, не отрывая от него глаз, провел по лбу дрожащими пальцами. Нет, ошибка. Конечно, ошибка. Мало ли что, телефон-аппарат сложный, искра там какая-нибудь проскочила. Он вытер пальцы о халат. И сейчас же телефон грянул, как выстрел в упор. «Как нож по горлу, как падение с крыши на асфальт!» Прокурор взял наушник. Он не хотел брать наушник. Он даже не знал, что берет наушник. Он даже вообразил, будто не берет наушник, а быстро на цыпочках бежит в спальню, одевается, выкатывает машину из гаража и на предельной скорости гонит. «Куда?» «Государственный прокурор», — сказал он хрипло и прокашлялся. «Умник! Это канцлер говорит!» Вот. Вот оно. Сейчас ждем тебя через часок. Я узнал, сказал он бессильно. Здравствуй, канцлер. Сводку читал? Нет. Ах, не читал? Ну, приезжай. Мы тебе сейчас сами прочитаем. Все, сказал канцлер. Прогадили войну. Прокурор глотнул. Надо было что-то сказать. Надо было срочно что-то сказать. Лучше всего пошутить. Тонко пошутить. Боже! Помоги мне тонко пошутить. Молчишь? А что я тебе говорил? Не лезь в эту кашу. Штатских держись, а не военных. Эх, ты, умник. Ты, канцлер, выдавил из себя прокурор. Все мы твои дети. Дети ведь вечно не слушаются родителей. Канцлер хихикнул. Дети, сказал он. А где это сказано, если чадо твое ослушается тебя? Как там дальше, не помнишь, умник? Боже мой. «Боже мой, сотри его с лица земли!» Он так и сказал тогда, «Сотри его с лица земли!» И странник взял со стола тяжелый черный пистолет, неторопливо поднял и два раза выстрелил. И чадо охватило руками пробитую лысину и повалилось на ковер. «Память отшибла!» — сказал канцлер. «Эх ты, умник! Что собираешься делать, умник?» «Я ошибся!» — прохрипел прокурор. «Ошибка!» Это все из-за Дергунчика. Ошибся? Ну ладно, подумай, умник, поразмысли. Я тебе еще позвоню. И все. И нет его. И неизвестно, куда звонить ему. Плакать, умолять. Глупо. Глупо. Никому не помогало. Ладно, подожди. Да подожди ты, трус. Он с размаху ударил раскрытой рукой о край стола, чтобы в кровь чтобы больно, чтобы перестать дрожать. Это немного помогло, но он еще наклонился, открыл другой рукой нижний ящик стола, достал фляжку, зубами вытащил пробку и сделал несколько глотков. Его ударило в жар. Вот так, спокойно. Мы еще посмотрим. Эта гонка кто быстрее? Умника так просто не возьмешь. С ним вы еще повозитесь. Умника так сразу не вызовешь. Если бы могли вызвать, то уже вызвали бы».